Совсем недалеко. Это же время. И как бесполезно. Эта сволочь будто сквозь стены видит. Собеседник Комара поморщился и два заметно пожал ключами. Секрет прониксательности сурка лично у него сомнению не вызывал, тем не менее и показывать это он счёл не лучшим решением, а потом сделал вид, что озадачен. Ладно, попробую ещё раз, глядишь, и выговорит чего. Когда игрок ушёл, он ещё пару минут сидел, задумчиво глядя на мерцающий экран монитора. Стоило ли всё это затевать? Наверное, нет. Однако вначале обида застилала глаза, а потом уже стало поздно что-либо менять. С какого-то момента процесс начал развиваться словно бы сам по себе, независимо от воли того, кто всё это затеял. Что же, оставалось лишь продолжить, а там видно будет, куда кривая вывезит.